при создании театра я не такое видал, когда ломал здесь все. И самое печальное, что старожилы театра кирпичи во многом являются инициаторами безобразий. 15 февраля. Шеф сказал Володе, что он его зарезал тем, что выходит из спектакля, что он поступает точно, как Губенко и так далее. Весь арсенал на него выпустил. Но Володя устоял. Шеф думал, что он станет просить прощения, захочет вернуться в Пушкина, но Володя давно замыслил побег из этого спектакля, и шеф в отчаянии, у него все-таки была надежда. 2 марта. Высоцкий оформляет документы во Францию. Боже, помоги моему другу. Это было бы прекрасно, какие бы песни он написал. Никому другому нет у меня такой нежности и теплоты, как к Вовке В. 5 марта. Телековская встретила на улице. «Валерий, я должна вам сказать, что вы очень хорошо играете. Вы знаете, я человек злой, но вы мне очень, по-настоящему понравились. Как вы слушаете, говорите, ваши глаза. Просто поздравляю вас». Левиной она звонила, хвалила меня. И я сказала Юре, как он только освободится от Пушкина, пусть порепетирует с Валерием Гамлета. Вы слышите, господа присяжные заседатели? Спектакль зазвучит по-другому, неожиданно. 29 апреля. Звонил из Парижа Высоцкий. Он еще не соскучился по нам, счастлив. Везде его водят, кормят, все его знают. А главное, от чего он обалдел — весь Париж говорит на русском языке. Я думаю, это заслуга Марины. Четыре года всего ей понадобилось агитации к приезду мужа из России, чтобы весь Париж перешел на русское изъяснение. 19 мая. Приехала из Парижа Галя Евтушенко. Вторая жена Евгения Втушенко. Все газеты напечатали огромные портреты Володи в смокинге и с мариной на открытии Канского фестиваля. Сегодня он звонил Дупаку, просил день отсрочки, боится не успеет на машине. 22 мая. Спеться. Почти в том же смысле, что спица. Вот чего я боюсь. Я боюсь утратить свое значение как актер, как исполнитель ролей драматических. Я боюсь, что про меня будут говорить, да уже и говорят. А, это тот, что песенки поет. Боюсь превратиться в Трошина, Ванофриева и прочих, даже в Высоцкого, потому что его слава как певца Барда гораздо выше его славы актерской. Хотя ведь это никто не мерил. И почему плохо, когда артист поет? Вчера мы смотрели восстановленную копию интервенции. Боже мой, проплакал весь фильм. Он выиграл от времени. Все фильмы после него — Юткевича, Митты, Бумбараш — Только сыграли на него. Несмотря на то, что многое разворовано, по самым естественным причинам, время продиктовало иную эстетику экрана, доселе не существовавшую, вернее, не допускавшуюся на наши сов экраны. Женька моя лучшая роль. Я боялся каждого кадра, каждого произнесенного слова и радовался, что ничего, славно. Более того, я расстроился, что переменился нынешний. Я некоторые вещи уже не могу так сыграть теперь. Венька меня успокоил. «Все от режиссуры зависит. Нет. Такую смелость позволить, такую открытую страсть, не боясь наигрыша, ох, как хорошо! И молодой я, какой молодой, и мастер! Не очень ли я себя сегодня хвалю? И весь фильм чудо! Столько энергии в нем, столько выдумки. Откуда? Как из рога!» И Мита еще осмелился сказать, что фильм, несмотря на все богатство, не сложился. Мне не очень нравится «Тюрьма». И Юля, и Володя, оперность некоторая. От этого и смысл теряется, и драматизм уходит. «Тюрьма» — сцена из кинофильма «Интервенция». Юлия Бурыгина — исполнительница роли Жанны Барбье. Неужели это не увидит света? 11 июня». Сегодня разговаривали между собой поэты Андрей Вознесенский и Володя. Володя, приезжай ко мне четырнадцатого на дачу. Обязательно, Андрей. Мне тебе нужно много почитать, чтобы ты отобрал для печати, что считаешь. Вот, послушай два. Я все равно должен у тебя отобрать полчаса. И Володя долго читал, а я хохотал, потому что Андрей слушал и думал о своем. Он звал к себе на дачу, чтобы подумать о пятисотом спектакле «Антимиров». А Володя о своем, а я о своем. Позвонил в журнал, поехать на банкет юности не могу. Играю за бортника, которого, кажется, уволили. 21 июня. Высоцкий поехал на суд. С него будут взимать 900 рублей за всякие левые дела, за переплату на концертах. В нашей стране деньги добыть можно только преступным путем. Взять и сказать «не брал», «докажите» и все. 23 июня. Ну, значит так. Вчера могло меня не стать. Два раза был чуть не под колесами самосвалов. Так кружилась голова, когда увидел журнал. Развернул на исток речушку к детству моему. Сначала, в издательстве Правда, скупил оставшиеся шесть экземпляров, потом в юности десять, и с этой ношей двинулся по улице Горького с площади Маяковского до центрального телеграфа. Что происходило у меня в голове? Я никого и ничего не замечал. Шел странный дикий. Все заглядывал в журнал. Не пропустили ли это место? А как расположилась эта фраза? А с большой ли буквы «Ларионыч»? Сохранена ли кардиограмма, песни и так далее? Портфель был ужасно тяжелый. Но я даже не реагировал на его вес. До того он хрусталин был и священен. Хвастал журналом. написал Володьки и Веньке. Васильев не мог пережить, все-таки кольнул. Говорят, хороший роман Васильева. В номере шестом журнала «Юность» С повестью Золотухина «На исток речушку к детству моему» была также опубликована повесть Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». — Да уж, конечно. Получше тебя-то. — Как это ты так сразу? Ты почитай сначала? — Да что там, про тебя все известно. — И это без юмора, зло, неприятно. Мне захотелось плакать даже. Но зачем такая неприязнь? Я и не претендую. Я все знаю про себя, что чего стоит». Но ведь без относительно достоинства моей вещи можно порадоваться факту появления. Обидно. А Высоцкий подпрыгнул аж. Смотрите, с кем работаете. Севка Абдулов читал тут же. Несмотря на злобные выпады твоих товарищей, несмотря на то, что они пытались помешать мне, я получил колоссальное удовольствие. Спасибо. Разные люди по-разному реагируют. 25 июня. Я горжусь, что твои гениальные песни вот таким образом аккумулировались в моей башке. Рвусь из сил и из всех сухожилий. Рвут кони вены и сухожилия свои. Я верю. Уж близко, близко время, когда я буду держать в руках книжку твоих стихов. И я буду такой же счастливый, как сейчас. Так я написал Владимиру на обложке журнала «Юность». 27 июля. Венька предлагает воспитание чувств Флабера. Главную роль — две серии для телевидения Весь аж дрожит, так увлечен, съемки с 3 по 14 ноября. Такой роли ты никогда не играл. Это нужно, Валерик. В прекрасном смокинге, шикарный мужчина. То, что у тебя есть в интервенции, стремление к призрачному идеалу. Это нужно сделать к декабрю, к приезду Помпеду. Высоцкого мне не разрешили. Остаешься ты, Валюха. Давай и никаких». 16 сентября. С Высоцким мы сейчас много говорим о проблемах литературы, о путях ее и людях, и прочее. Он обиделся кровно, когда кто-то, желая польстить мне при нем, сказал, что я пишу «ну вот, как Аксенов». «Что?» — сказал Володя. — «Да вы что, офигели? Аксенову не снилось так писать?» 17 сентября. Вчера Назаров на спектакле сказал «не надо, Валера, не траться, не надрывайся, не рви себя» но не могу жалеть себя, когда вижу, как вокруг Володя и Зина работают на разрыв. 27 сентября. Алма-Ата. Перед концертами нас завезли в бассейн. Отличнейший. Выдали плавки. Хмельницкий гонялся в воде за Любимовым. Не выйдете из воды сухим, если не уеду в Югославию. А Высоцкий плавал с поднятой рукой. Чур первый на пост главного режиссера. Ночевали с Высоцким в одном номере. На ужине наши молодые плясали вовсю, играл наш оркестр, и Володька пел отчаянно. Борька цыганочку под пение Володи отмачивал лихо. Ух, как здорово! Аж слюнки текли у меня. Борька, Борис Галкин, в то время актер театра на Таганке. 6 октября. Вовку не отпустили. Он хотел мотануть завтра в Москву, не играя последние десять дней, но обещается начальство посетить. Но Кунаева не будет, это же ясно. Кунаев — первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. 20 декабря. Вечер после хороших концертов. С Володей ездили, с Венькой, втроем, по старой дружбе. Сегодня Володя на концерте. Валерий, как мы постарели. Нам все грустно, в глазах видно. Нас ничто не радует, мы ничему не удивляемся. 21 декабря. Сегодня читка по второму разу Бакланова «Любимого». Имеется в виду спектакль «Пристегните ремни», поставленный Любимовым по произведениям Бакланова. Оба они были авторами инсценировки. Я получил писателя, Володя режиссера. Думаю, с нами будет наиболее кровавый вариант работы — автобиография авторов.